Глава пятая. Жили мы на Гоген-Цолерн-Плац. Снимали квартиру. Тогда это был большой сквер. Двухэтажный домик, наши четыре комнаты на первом этаже, окнами в сад. Как-то раз вор забирался. Я проснулась и слышу, мама с кем-то разговаривает. Смотрю, молодой парень стоит за спинкой кровати. Он через полуоткрытую балконную дверь вошел к нам в комнату, и мама вступила с ним в беседу. Полтора года назад мы с Симой были в Берлине и пришли на то место. Все сметено. Никакого сквера, никаких садиков. Стоят восьми-девятиэтажные здания. Я ничего не нашла. Никаких следов моего немецкого детства». До последнего года моей там жизни я жила какой-то детской, детски усыпленной жизнью. Душа как бы не жила еще. А потом у меня появилась первая душевная подруга, немецкая еврейская девочка Урсула Хоос, из очень богатой семьи немецкой. Когда я пришла к ним в гости, то с изумлением обнаружила, что Урсула живет в апартаментах из трех комнат, спальня, учебная комната и игровая комната. А когда нас звали обедать, то все это было как-то невероятно монументально, как бывало только в Германии. Тяжелые драпри, какие-то немыслимые люстры, стол, где каждый сидит на расстоянии метра друг от друга, а сам стол метров 12 длины. Папа ее был юнкер чисто арийского происхождения, а мама и родители мамы — евреи. Хоос — это немецкая юнкерская фамилия. Помню, что, представляя меня своим родителям, мама Урсулы сказала, «Лиля приехала из Советского Союза, но она тоже еврейка и очень милая и умненькая девочка. Именно тогда я в первый раз почувствовала, что быть еврейкой — Это что-то особенное, но совершенно не поняла, хорошо это или плохо. И я Урсулу, Улю необычайно полюбила. Это было первое, наверное, проявление поисков дружбы, друга, которые потом такое важное место занимали в моей жизни. И еще я начала читать. До какого-то момента я мало и плохо читала. Помню, как Уля мне говорила «Что я тебе буду давать книжки? Ты все равно их не успеешь прочитать». И вдруг произошел какой-то прорыв. Помню, на какой это было книжки. Это был немецкий перевод замечательной датской писательницы, которую я потом через много лет сама переводила и редактировала. Карин Михайлис. У нее была детская книжка двухтомная Биби. -би. Вот на этой книжке я научилась быстро и увлеченно читать. Биби, Карин, Михаэлис. Я привезла в Москву. Я с этой книжкой не расставалась никогда. Вот сколько уже, 65 лет, наверное, она со мной. Это по форме, как любили писать тогда, путешествие девочки. Девочка едет из одной провинции в другую. Как бы географический рассказ о Дании, и вместе с тем о разных нравах. И, может быть, тогда во мне пробудилась любовь к перемещению, к новому. В общем, очень хорошая книжка, и писательница хорошая, Карин Михаэлис. Так душа, кроме дружбы, стала жить чтением. Вторая книжка, которую я прочла, и которая окончательно это закрепила — «Доктор Дулитл, Перевод с английского. То, из чего Чуковский сделал доктора Айболита. Это ведь не им выдуманный образ. Он только переписал историю в стихах. А вообще это большой многотомный английский детский роман, очень увлекательный, когда тебе девять или десять лет. И вот от этих двух прочитанных книг расширился мир». Была и другая причина, пробудившая меня. Все-таки я хочу это рассказать, потому что в моем становлении это очень важный момент. Я говорила вначале, что меня формировала внешняя жизнь. Шел 30-й год. На улицах Берлина начались манифестации, коммунистические и гитлеровские. Это были небольшие группы, по 50, по 100 человек с какими-то лозунгами, знаменами. Очень часто кончалось потасовками, несерьезными, я прекрасно помню. И от этого оставалось чувство тревоги. Улица перестала быть спокойной, там все время что-то происходило. И, в общем, мама понимала, что оставаться в Берлине невозможно. Вся русская эмиграция тогда тоже ринулась из Берлина в Париж. А мама сперва решила поехать к бабушке в Палестину – но мы уехали не одни. У хозяйки домика, где мы снимали часть большой квартиры, был сын, которого звали Людвиг, и который сперва свел дружбу со мной. Очень красивый молодой человек, моложе мамы, думаю, лет на пять, необычайно стал за мной ухаживать. Водил в детские кафе, в кукольный театр, в кино, в общем, каждые два-три дня Людвиг со мной куда-то ходил, и я его сильно любила. А потом смотрю, он стал уже вместе с нами обедать, и то, и сё. А потом мама мне сказала, что на несколько дней уезжает в Гамбург, и Людвиг вместе с ней исчез. А когда мама вернулась, она сказала, что решила выйти за Людвига замуж, что развелась с отцом, и что вот это отныне мой новый папа. И я его мгновенно в полоборота возненавидела. Мама сердилась на папу за то, что он поехал в Москву, хотя его предупреждали. Она увидела в этом пренебрежение семьей, ею, мной. Возвращаться она боялась, некуда было возвращаться. А тут красивый молодой журналист, очаровательный парень, закружилась голова. Она потом дорого заплатила за это.